Глава двадцать Песочный замок. Переезд с двумя маленькими детьми мало с чем можно сравнить. Наташа просто потеряла голову от коробок, список и упаковывания. Кажется, что там перевозить из съемной квартиры. Но барахла, которая было жалко выбросить, набралось прилично. Не то чтобы жалко все нужно, а к некоторым вещам человек привык и не хочет менять на другие. Митьке доверили сбор игрушек в две большие картонные коробки. Макс хотел помочь, но Митька отказался принимать помощь. «Я сам, Макс!» Он выбрал называть его просто по имени, и мама разрешила. «В конце концов, у каждого человека есть имя не просто же так». «Давай хотя бы с книжками помогу. А не знаешь, какие тяжелые?» «Вот возьми сразу пять штук», – протянул он Митьке стопку книг. «Ладно, книжки собирай, только потом». Я сначала машинки и роботов. «Мам!» – крикнул мальчик. «Что, дорогой?» «А магнитную доску брать?» «Конечно!» «Да, точно! Как будто сам не знаю!» Взрослые уселись на кухне разговаривать и оставили его одного. Тишка гулял в коляске с няней. Первую коробку набрал быстро, вторую с мягкими игрушками, стал набирать медленнее, устал немного. «Два медведя, точно!» – рассуждал Митька. «Слон!» «Бабушкин гусь-подушка, динозавр Кеша. Где он?» Полез под кровать. Динозавр был любимой игрушкой. Он с ним спал всегда, как себя помнил. Большой, зеленый, мягкий, с огромным животом. Кеша провалился в зазор между стенкой и кроватью. Потянул его за ногу. Он не вытаскивался, застрял. Дернул изо всех сил. Что-то треснуло, как будто разорвалось. Залез целиком под кровать и вытащил, наконец, своего динозавра. У левой верхней лапы вниз начиналась дырка. Интересно, а что у него внутри? Засунул внутрь игрушки руку, пошевелил там и нащупал в самой глубине живота что-то твердое. Вытащил и вытаращил глаза. Страшный-престрашный каменный красный зверь сидел на резном кубике. Митька подумал, что Тишка тоже у мамы в животе сначала сидел. Рос, значит. У динозавра это ребенок. Получается, был в животе? Нет, этот зверь на динозавра не совсем похож. «Но откуда-то там он появился же!» Взял зверя и пошел на кухню к взрослым. «Мам, смотри, что я нашел в животе у Кеши!» И протянул находку матери. Она как-то странно посмотрела, сначала на зверя, потом на Макса, как будто они знали, что есть такой зверь. «Интересно», – сказал Макс. «Давай сюда. Так бывает иногда, когда игрушки делают». Она взяла зверя и стала рассматривать, потом Макс. «Иди собирайся, много еще осталось?» – спросила мама. «Мало, там дырка теперь у Кеши в животе. Неси скорее его сюда, я сейчас зашью, и Кеша будет как новый». Митька метнулся в свою комнату. «Что будем делать?» – спросил Макс. Он дал ей первой сказать. Наташа смотрела на печать, а в голове звучал голос Алисы. «Они выпустят Олега, меня вылечат!» «Если отдать ее, они выйдут сухими из воды», проговорила она задумчиво. Странно, но она почему-то не волновалась, держа в руке такой важный вещдок. А Саша так и останется несчастным случаем. А если не отдадим? Тогда начнется охота. Мы не можем просто спрятать ее. Рано или поздно они найдут нас. Значит, надо найти их первыми. Макс покачал головой и ничего не ответил. Прошло три месяца. Новая квартира, подаренная Наташе неизвестным, то есть Олегом, Нравилось каждым днем все больше и больше. Макс много работал, Наташа занималась детьми, жизнь начала устаканиваться. Печать они не отдали, но и не использовали. Макс сделал копию и через старые связи начал раскручивать ниточки, ведущие кукловоду. Он не спешил, он реально оценивал свои силы. Алису выпустили из клиники, но ненадолго. Она стала настоящей алкоголичкой. Она ни разу не позвонила Наташе, чтобы встретиться и посмотреть на сына. Позвонил, правда, Марк Леонидович и сообщил о ее повторной госпитализации. Олег продолжал сидеть. В конце августа они всем семейством отправились на море. Ранние вечера, когда солнце клонилось к горизонту и окрашивало воды в медовые оттенки, были самыми счастливыми. Митька и Тимофей возились у кромки прибоя. Старший руководил раскопками, а младший усердно копал ладошками, бросая мокрый песок себе на колени и вообще на всего себя. «Ну что, детектив в отставке, не скучаешь по погонам?» «Как бы и правда не заскучать. Телефон сегодня разрывается». Усмехнулся и замер, уставившись на экран. Лицо стало жестким. «Где? Когда?» Он резко встал, отойдя в сторону. Наташа почувствовала тревогу. Макс вернулся через минуту с нахмуренными бровями. «Это был Карасев. Евгению Шатрову нашли мертвой в ее московской квартире. Врачи говорят сердечный приступ». «А что еще в таких случаях? Не тигр же ее загрыз?» «Ужас какой, Макс!» Карасев при обыске нашел дневник ее сестры. «Да ты что! Странная какая привычка вести дневник. Она не полагалась на свою память, видимо. Ладно, неважно. И что там?» Многое крутилось вокруг этой последней поставки «Золотой дракон». Там были еще статуи 12 века, которые проходили как партия садовых скульптур. Так Карасев сказал. «Даты, отправки, коды, символы – надо разбираться на месте. Часть поставки вылетела во Внуково из Китая, как метеорологическое оборудование. У Шатровой упоминалась книга про мифы, кстати. И еще сказал, что Людмила боялась какого-то куратора, то ли нашего, то ли китайца, пока непонятно. Ты хочешь завтра лететь в Москву? Оно и так было понятно, что Макс полетит». Карасев сказал, что еще нашел флешку у Евгении, где она говорит, что печать только половина кода – вторая часть в «Драконьем гнезде». А фоном слышался голос жены Варламова, что Олег не виноват, это был приказ. Кому Евгения начитывала флешку, непонятно, скорее всего, тебе. Потому что жена Варламова не уточняла, в чем Олег не виноват. «Пусть сидит там и думает, виноват он или нет», ответила Наташа. «Подожди, если на записи была Алиса, то это старая запись. До того, как Алису увезли в клинику, они что, общались?» «Видимо, да, но теперь уже неважно. Женя не верила, что у тебя не было печати. И Алиса, наверное, так считала». «Макс, уже случилось три смерти. Саша, Людмила, Женя. Алиса стала психически больным человеком, и все крутится вокруг этой печати. Ты понимаешь, о чем я?» «Тебе нечего волноваться. Печать считай в полиции, с тебя нечего взять. Олег тоже не убежит. Осталось только понять, что такое драконье гнездо, и найти вторую половину кода». Но это уже совсем другая история, не имеющая к тебе никакого отношения. Он обнял Наташу за плечи, она положила голову к нему на плечо. Море безмятежно шумело, будто знало, что безмятежный вечер был в последний раз. «Я за тебя волнуюсь, не за себя», сказала Наташа. «Но это теперь постоянно, привыкай». Он наклонился и поцеловал Наташу в губы. Митька бросил короткий оценивающий взгляд со своего песочного замка. Вроде все в порядке, мама в безопасности.